Глава шестая «Эй, мужик!» — раздалось за спиной, — «деньги есть?» Эда, нашеломленный внезапным переносом в какое-то ужасное место, медленно поднялся, сморщил нос и сверху вниз взглянул на аборигена. Потрепанный человек дернулся под ледяным взглядом эльфа но в его крови плавало столько алкоголя, что он себе не поверил. «Да ладно, нет так нет. А уши прикольные. Ты из этих, из чокнутых с гитарами, что ли?» Эден не удостоил человечка даже взглядом. Он пытался выжить. Ему случалось попадать в дикие земли, он провел немало времени в пещерах Друу. Гонялся за огненными саламандрами в потоках лавы. Жил несколько месяцев в краю абсолютной зимы, но... Этот мир... А Эдон не был идиотом и сразу понял, что в его мире просто нет такого жуткого места. Он пытался убить его. Сразу. Моментально. Ему пришлось собрать все свои силы, чтобы выстроить защиту. К счастью, алкаш отошел к непонятному строению, повозился со штанами, и через миг зажурчала струя. А Эдон медленно осматривался, пытаясь выстроить обратный портал, пока есть силы и магия. Увы, кто бы ни устроил это странное падение, он явно знал, куда забрасывал младшего принца. Магии в этом мире было ничтожно мало, а защита забрала практически весь запас. Порыв ледяного ветра вперемешку с грязным снегом ударил в лицо, приведя эльфа в чувство. Не время переживать о возвращении. Нужно найти убежище, тепло и еду. Лучше, конечно, сразу источник магии, но это из области мечты. Передернув плечами, радуясь тому, что гоночный комбинезон довольно плотный, эльф вдвинулся туда, где чувствовал живых существ. Потом, когда он уже вписался в местное общество, ему со смехом поведали об эпичности его появления тут, сравнивая с каким-то металлическим уголемом. Но тогда... Он заставлял себя делать шаг за шагом по загаженной, организирующей земле, чтобы получить информацию. «Большой гараж» — он даже названия такого не знал. Был заполнен толпой неформально одетых людей. Парни, девчонки, странно одетые и накрашенные, пахнущие табаком и кожей, как орки, политые духами, как южане — Прокалывающие уши, носы и пупки, как дикари с островов. Эддон на секунду остановился на пороге. Двухметровый красавец в ярком комбинезоне. Потом щелкнул пальцами, пуская остатки магии на понимание речи. Пошатнулся, как пьяный, ловя волну, и с акцентом сказал. «Доброго времени суток, уважаемые». Где я могу найти дом, еду и постель? Из воспоминаний Эдона вырвался звук шагов в коридоре. Он моментально встал и обнаружил у двери замершего Заардана. Однако кто бы не приблизился к жилищу к гостей, он был умен и знал жизнь. Лэр Эдан. его высочество Алеран Тирон приглашает вас на прогулку в сад. Голос раздался из-за двери, открыть которую посыльный даже не пытался. «Благодарю за приглашение. Когда его высочество желает меня видеть?» Вежливо и немного сонно ответил эльф. «Через десять минут. Я подожду, чтобы проводить. Буду готов». Эден посмотрел на свой эльфийский дорожный костюм, хмыкнул, вспоминая, что приходилось носить в другом мире и просто умылся над тазом, радуясь чистой воде, а потом поправил гребнем волосы. Дроу справился еще быстрее. Он протер лицо кусочком влажного мха, а волосы его и так были надежно упрятаны в косу. Ровно через десять минут мужчины открыли дверь. Дроу оглядел слугу в аккуратном скромном костюме и отошел в сторону. Види кивнул эльф. Слуга довольно быстро вывел их к небольшой двери. «Личный сад его высочества. Мне доступ запрещен». Заордан снова скользнул вперед и уважительно кивнул. Плетения на двери были серьезными. Однако гостей пропустили. Эден вышел в сад, вдохнул сладкий аромат цветов и трав и очень удивился. Уже наступила ночь. Воздух был прохладен и свеж. Деревья выглядели темными резными арками, а где-то впереди горел огонь. Принцедон, идите к нам, раздался голос наследного принца человеческого королевства. Побратимы переглянулись и осторожно двинулись вперед. Кусты раздвинулись, открывая уютную круглую полянку. В центре горел огонь, на красивой кованой решетке жарилось мясо. Рядом, на низком столике, стояли блюда с овощами и фруктами, кувшины с напитками, лежали тонкие южные лепешки и пучки свежей зелени. Эден задержал взгляд на всем этом. Сердце кольнуло. Эльфы не готовили мясо на открытом огне предпочитали запекать его в листьях, закопав в угли, да и подавали иначе. А вот в том мире. Между тем люди, сидящие у огня, заслуживали куда большего внимания, чем еда. Сам принц Надан в брюках и рубашке сидел в низком кресле и баюкал на коленях младенца. Рядом в таком же кресле сидела крупная девушка с длинной светлой косой. Она выглядела настоящей воительницей и одета была в рубашку и кожаные штаны. Одним глазом наследная принцесса поглядывала за мясом, вторым смотрела на подошедших гостей. Принц осторожно махнул рукой в знак приветствия, стараясь не потревожить дочку. Принцесса просто кивнула и занялась мясом. Эден оценил уровень доверия. Правда, не понял, почему его вот так сразу допустили в ближний круг. Да еще и во внутренние покои. Однако через секунду эльф расслабился, заметив под кустом горящие глаза крупного зверя. О, Боротень, судя по запаху. Либо телохранитель, либо друг Надана. Такой зверь вполне сможет задержать Заордана. Под рукой у принцессы несколько острых ножей и лопаток с заточенным краем. Да и сам наследный принц, хоть и держит в руках ребенка, явно способен ударить чем-то серьезным даже без рук. Его магическая аура ровно сияет, как и серьга накопитель в левом ухе. Наследник королевства людей подготовился к этой встрече, а младший принц Эльфов? и не собирался нападать. «Благодарю за доверие», — мягко сказал эльф, оценив обстановку и повинуясь жесту Надана, опустился в свободное кресло. «Рад, что вы отнеслись с пониманием к ситуации». Надан Алиран Тирон слегка нахмурился и щелкнул пальцами. Круг света накрыло невидимым куполом, отсекающим звуки. У Заордана и Эдена на миг заложило уши, а у Боротензы скулил. Человеческая магия требовала меньше сил, чем элегантные эльфийские заклинания, но порой работала просто и грубо, как топор. Теперь, когда нам не помешают соглядатые наших отцов, тут наследный принц приподнял уголки губ в улыбке. Я могу вам сказать, что не просто так допускаю вас, принц Эдан, в Бюро магических расследований. Эльф подобрался, он подозревал, что с этим делом все будет непросто. Когда вы исчезли прямо с беговой тропы, в обществе случился некоторый переполох. Принц говорил негромко и неторопливо. Были выдвинуты обвинения, искали виновных и под шумок? Эдан напрягся и натянулся как струна. Ему отчаянно хотелось знать, кто пытался нагреть руки на его исчезновение. И под шумок у меня пытались увезти нескольких специалистов из Бюро магических расследований. Эльф так удивился, что не удержал лицо. Он думал, что кто-то пытался забраться в сокровищницу его рода. Там точно было чем поживиться. Или в кабинет отца. Уж за бумаги из его заговоренных шкатулок передрались бы все. Но бюро расследований в человеческих землях? О, поверьте, я тоже удивился. Принц Надан смотрел на то, как руки его жены ловко высыпают мясо на серебряное блюдо. Сокровищница, дипломатическая переписка, хранилище артефактов, в конце концов. Но недавно сформировано бюро, которое пока проявило себя лишь десятком внутренних расследований. Непонятно. «Как давно создано это бюро?» — уточнил Эддон. «Его создали по распоряжению моего деда», — пожал плечами принц. «Лет тридцать назад. Однако до недавнего времени учреждение занималось полной ерундой. Пользы от него не было. Так что состоятельные семьи пристраивали туда неудачливых деток, чтобы они просиживали зад за неплохое жалование. Что же изменилось? Полюбопытствовал Эддон, получая из рук принцессы тарелку с мясом, хлебом и зеленью. Первую порцию леди-воительница вручила мужу, вторую — оборотню, и только третью предложила гостю. Зато из-за Ордана не забыла. Принц снова приподнял уголки губ, но на сей раз улыбка у него получилась таинственно насмешливая. «Случился скандал. Вы, наверное, помните, что около двух лет назад я собирался жениться?» «Помню», — скупо ответил эльф, не желая даже нечаянно задеть принцессу. «Особенно теперь, когда под рукой у нее столько ножей, а он безоружен». «Так вот». «Очистить мою невесту от подозрений помогла леди Эффенбах. Ваша будущая начальница. Она тогда служила в бюро младшим стажером. В качестве награды я сделал ее руководителем отделения. И теперь бюро завалено делами. Сиятельные папеньки каждый день бегают ко мне, прося защитить деточек от произвола. Но бюро работает». «Ведутся расследования. Есть результаты. В казну вернулось средств куда больше, чем было потрачено на эту богодельню за 30 лет. А теперь кто-то хочет все это прекратить». Мужчины помолчали, наслаждаясь мясом и виноградным соком, разлитым в бокалы. «Значит, леди финбах неторопливо произнес Эддон, отодвигая тарелку. Доносы, жалобы, анонимки я получаю каждый день. До отца они не доходят. Его секретарь не дурак. Кроме того, он весьма обязан леди Аделаиде. Она доказала его невиновность в одном очень грязном деле с подменом королевской печати. Однако, желающие найдут пути. Поэтому, пока леди Финбах будет вести ваше расследование, я попрошу вас охранять ее. Это молча кивнул мысленно хватаясь за голову. Куда отправила его отец? Зачем?